Глава 15. «Взять их!» — крикнул Звягин, бросаясь вперед. В один момент все громилы были связаны. «Господи, спаси!» — раздался вдруг отчаянный крик Холмса. Мы быстро оглянулись на него и увидели, что он, словно буря, несется по направлению к входу в подземный склад. Вот он добежал до какого-то предмета, лежавшего на земле, раздался глухой удар и через минуту мы увидели Холмса с искаженным лицом волочившего бесчувственного Бахтадьяна. «Что случилось?» – тревожно спросил я. «А то, что опоздая я на пять секунд, этот негодяй взорвал бы и себя, и всех нас на воздух!» – ответил Холмс. «Он был ранен, и мы не обращали на него внимания. Видя, что им не уйти...» Он собрал силы и подполз к тому месту, куда выходил фитиль от мины, заложенной в стене. Я схватил его как раз в тот момент, когда он зажег спичку, которой хотел запалить Бигфорда в шнур. Но да хороший удар помешал ему отправить всю нашу компанию на тот свет. Раненые мучительно стонали. Вынув из кармана бинты и походную аптечку с необходимыми в нашей жизни перевязочными средствами, я стал перевязывать раненых. Затем, приставив к пойманной шайке караул, мы втроем отправились в подземелье, захватив с собой двух жандармов. Вход был сделан замечательно. Он состоял из четырех больших каменных плит, вделанных таким образом в толстую железную раму, что в притворенном виде... Эти ворота ничем нельзя было отличить от стены туннеля. Войдя в подземелье, мы очутились в огромном гроте, высеченном в скале. Грот освещался десятком светлых ламп, свет которых падал на целые горы тюков самых разнообразных товаров. В углу стояла конторка с толстой книгой, в которой тщательно были записаны приход и расход товаров с пометками, от кого он получен и кому продан. «Вот все, что нам нужно!» произнес Холмс, забирая книгу. И, обратясь к Звягину, он сказал, «Я сделал свое дело. Вот вам список лиц, замешанных в это дело. Их сто девяносто два человека из крупных, а мелких, вероятно, в десять раз больше». Взяв в руки список, Звягин с нахмуренными бровями стал просматривать его. «Тут люди с очень солидным положением», произнес он растерянно. Как с ними бороться? Он прикусил язык и замолчал. Холмс насмешливо посмотрел на него. Корень зла надо искать вверху, в прогнившей среде бюрократии, за которых отвечают стрелочники. Произнес он. Если вы серьезно хотите искоренить зло, то вас спасет лишь правильный, парламентарный, государственный строй. Это уже не моя забота. Холодно проговорил Звягин. «Но ведь тот факт, что в подобном деле участвуют такие лица, показывает на необходимость народного контроля, а не бюрократического, из среды которой вышли эти господа», снова заметил Холмс. «Я попросил бы не говорить этих вещей при нижних чинах», резко перебил Звягин и добавил. «Наше дело сделано. Караул расставлен, и мы можем идти». Мы вышли и, сев на поезд, ожидавший около туннеля, велели вести себя назад.